Глава 17. Когда Майкл зашел в номер к Антуану справиться о его здоровье, пианист сидел в кровати с загипсованной ногой, опираясь на подушки. Антуан отказался остаться в палате. — В больницах люди умирают, — сказал он Майклу и Эллиоту, которые на руках донесли его до машины Сьюзан, отвезли к врачу а потом в три часа ночи подняли по лестнице в номер. Антуан держался с гальским мужеством и не издал ни звука, хотя при транспортировке боль сильно мучила француза, несмотря на инъекцию анестетика. Сьюзен кормила его с ложки, сидя на краю постели. В отличие от Антуана она выглядела свежей и бодрой, хотя спала в эту ночь не более четырех часов. Француз же был бледен. Глаза его потухли и ввалились, но он встретил Майкла улыбкой. Вот тот предел, до которого мне удалось затащить Сьюзан в постель. Может быть, это стоит затраченных усилий. Ну, сказал Майкл, теперь ты хотя бы похож на горнолыжника. Да уж, согласился Антуан. Отдаю тебе должное. Идея сработала. Мистер Калли не узнает, как я катаюсь. Теперь я вижу, что на тебя можно положиться во всем. Конечно, подтвердил Майкл. Я сделал один разумный поступок. Вчера, находясь в лыжной школе, я застраховался на весь сезон от несчастного случая. Пусть я не могу ходить, но теперь у меня есть средства. Сьюзен, тебе хоть раз за всю твою богатую приключениями жизнь доводилось любить человека в гипсе? Спросил Антуан. Ешь яйцо, сказала Сьюзан. Я вижу, ты оделся для лыж, Майкл, заметил Антуан. Тебе не кажется, что это бестактно по отношению к товарищу, едва вырвавшемуся из лап смерти? «Я помяну тебя минутой молчания, когда заберусь на гору», — пообещал Майкл. Антуан вздохнул. «А какой чудесный был вечер, пока ты не заставил меня подняться по этой проклятой лестнице! Пианино оказалось настроенным, девушка пела как ангел!» Дверь оставалась неприкрытой, но Ева Хегенер прежде чем войти вежливо постучала. Она принесла вазочку с нарциссами из гостиничной оранжереи. «О, мой бедный дорогой гость!» – обратилась она к Антуану. «Не прошло и 24 часов, а он уже ох до комбо Выведен из строя. Наверное, вам будет любопытно узнать, что вы побили все рекорды нашей гостиницы по скорости ломания ног. Надеюсь, эти скромные цветы вас порадуют?» «Большое спасибо, мадам!» «Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь, просите!» «Мои славные друзья прекрасно ухаживают за мной», – сказал Антуан. «Я вижу». Ева холодно посмотрела на Сьюзан. «У нас в подвале есть инвалидное кресло. Если вы захотите двигаться, я попрошу двух молодых людей отнести вас вниз. У них в этом деле большой опыт». «Возможно, завтра», — сказал Антуан. «Сегодня мне что-то не хочется вставать». «Хорошо. Майкл, можно вас на пару слов?» Майкл кивнул. «Антуан, доктор сказал, что у тебя хороший чистый перелом». «Спасибо ему за добрую весть», — ответил Антуан. «Мне было бы стыдно, если бы перелом оказался грязным». Сьюзен поднесла к его рту ложечку с яичным желтком. Майкл вышел из номера вслед за Евой. «Андреас ждет тебя внизу, чтобы ехать кататься», — сказала Ева, отойдя по коридору от комнаты Антуана. «Несмотря на все мои попытки отговорить его», — с горечью добавила она, — «полагаю, тебя мне тоже не переубедить». «Боюсь, что нет», — сказал Майкл. «К вечеру еще один номер станет похож на больничную палату. Я не буду кататься после ленча. Начну перетаскивать вещи в дом. Твой коттедж готов. Возможно, ты тоже захочешь устроиться там сегодня». «Думаю, пока мой друг прикован к кровати, мне лучше оставаться поблизости. Вдруг я ему понадоблюсь?» «У него есть эта девица?» Она приехала в Гринхоллоу отдыхать. «А ты ради чего сюда приехал?» «Ради тебя, моя дорогая», — произнес Майкл, раздраженный враждебностью ее тона. «И ради всеобщего спокойствия». «Не заставляй меня жалеть, что я встретила тебя», — тихо со злостью сказала Ева и повернулась. Ее каблучки сердито застучали по ступенькам лестницы, ведущей на третий этаж. Хегенер, залитый солнечным светом, стоял перед гостиницей, держа в руках лыжи и палки. Он был в нарядных синих лыжных брюках, серой куртке и голубом вязаном шлеме, который при необходимости мог защищать от мороза шею и нижнюю часть лица. — О, Майкл, — сказал он, — утро такое прелестное. Я хочу вобрать в себя как можно больше солнца. — Очень жаль вашего друга. Боюсь, в этом сезоне он уже не покатается. — Да, не покатается, — согласился Майкл и взял свои лыжи и палки, стоящие у стены. Может, оно и к лучшему. Они сели в Порше и поехали к подъемнику. «Ева уговаривала меня купить такую игрушку», — сказал Хегенер, «Но я объяснил ей, что стар для столь эффектной машины. Мне всегда становится грустно, когда я вижу пожилых седоволосых джентльменов, строящих из себя фотоватых лихачей. Как это не тяжело, люди должны понимать всему свое время, а в особенности это относится к доспехам молодости». «Когда мне стукнет сорок, я обменяю Порше на черный четырехдверный Volkswagen, сказал Майкл. Хагенер улыбнулся. «Вам об этом еще рано думать». Поднявшись на гору, Майкл медленно и осторожно повел Хагенера к самому легкому спуску. Хагенер скользил легко и изящно. Лыжи слушались его. Остановившись, Майкл заметил, что сейчас Хагенер не страдает одышкой, а на лице у него нет следов усталости. Трудно было поверить, что этот элегантно одетый и стройный человек обречен, по словам врачей, на смерть и уже два года не стоял на лыжах. «Майкл, я попрошу вас об одном одолжении. Дэвид Колли говорил мне, что вы лучший в у лыжник-акробат. Сальто и прочие трюки создают атмосферу праздника, которой не доставал этому спорту в те годы, когда я его осваивал. Вы не могли бы устроить для меня маленький спектакль?» На горе не было ни души, и Майкл подумал, что никто не обвинит его в саморекламе. Он находился в отличной форме, а снег лежал идеальный. Майкл, отдав палки Хагенеру, покатился задом наперед, несколько раз повернулся на 180 и 360 градусов, набирая скорость, устремился к трамплину, сооруженному над тропинкой для пешеходов, прыгнул с него, вытянув руки в стороны и прогнув спину, словно лебедь, сделал сальто и четко приземлился, поднимая снежный веер и улыбаясь от удовольствия. Хегнер подъехал к Майклу. «Боже мой», — сказал австриец, — «что за зрелище? Вы могли сломать себе шею. Теперь я вижу, как опасно обращаться к вам с подобными просьбами. Вы внесли в сегодняшнее утро ноту безрассудства. Спасибо вам за это». Они спустились лишь два раза. Майкл не хотел, чтобы Ева видела мужа утомленным. Хэггенер сразу согласился с Майклом, когда тот сказал, что для начала двух спусков вполне достаточно. Хозяин гостиницы казался довольным собой. Его щеки порозовели. Стоя у подножия горы, он с грустью посмотрел вверх на молодых людей, мчавшихся по крутым склонам черного рыцаря, и сказал, «Когда я впервые приехал сюда, я спускался везде, в том числе и по черному рыцарю. Это была моя любимая трасса». «Возможно, спустя некоторое время мы сходим и туда», дипломатично произнес Майкл. По дороге в отель Сторз спросил, «Как вы себя чувствуете?» «Превосходно», — бодрым голосом ответил Хеггенер. Майкла поразило умение этого мужественного и сложного человека хранить в себе все свои опасения и страхи. Когда Майкл зашел проведать Антуана, он увидел в номере француза Джимми Дэвиса, Хозяин бара извинялся перед пианистом. «Я просил жену прибавить света на этой проклятой лестнице, но она уверяла, что это испортит атмосферу. Будто что-то еще может испортить атмосферу моего старого кабака». «Не переживайте, мистер Дэвис великодушно», — сказал Антуан. «Я никогда не смотрю себе под ноги и часто получаю травмы». Он коснулся длинного шрама на щеке. «Видите?» «Антуан, вы настоящий джентльмен», — заметил Дэвис. Другой на вашем месте уже предъявил бы мне иск на сто тысяч долларов, это как минимум. «Не вводите меня в искушение», — мистер Дэвис сказал Антуан. «Майк, как вы покатались с Хэггенером?» «Отлично». «Обидно, что я не могу присоединиться к вам». «Нам тебя очень не хватало», — серьезно сказал Майкл. «Послушайте», — обратился Дэвис к Антуану. «Кажется, я могу кое-что для вас сделать». «После того, как вы уехали вчера вечером, многие подходили ко мне и говорили, что им очень понравились ваши игра и пение. Вот мне и пришло в голову, вдруг вы согласитесь поработать в моем баре, скажем, шесть вечеров в неделю с десяти до часу». «Надо подумать». Антуан сделал вид, будто что-то мысленно взвешивает. Он многозначительно посмотрел на Майкла. Не было бы счастья, да несчастье помогло. «Много я платить не в силах», — поспешно добавил Дэвис. «Но бесплатный стол обещаю, если не боитесь нажить язву. Мы можем предоставить вам небольшую комнату, которая сейчас служит чуланом. Она обойдется вам...» Дэвис проделал в уме какие-то вычисления. «В 75 долларов». «Уверен, этот дворец стоит гораздо дороже». «Верно», — согласился Антуан. Он не стал уточнять, что оплачивает гостиничные счета Майкл. «Вы ведь можете играть в таком состоянии?» — спросил Дэвис. Вполне, — ответил Антуан. «Тогда по рукам?» «Что скажешь, Майкл?» Антуан вопросительно посмотрел на друга. «В этом деле есть свои за и против», — сказал Сторз, желая подразнить Антуана. «Но раз Джимми не настаивает на том, чтобы ты изменил своему вкусу...» «Я ничем не ограничиваю его репертуар», — сказал Дэвис лишь бы посетители не сбежали в Монаднок. А если он уговорит Риту петь по уикендам, ей тоже кое-что перепадет. — Ну, — нерешительно начал Антуан, — если вы не боитесь, что пианист на костылях повергнет вашу публику в уныние... — Они к костылям привыкли, — заметил Дэвис. — Если в Гринхоллоу переведутся коллеги, туристы решат, что курорт потерял свой класс. Когда вы начнете? «Сегодня вечером, если это вас устроит, мистер Дэвис». «Договорились, Антуан». Дэвис протянул руку, и француз пожал ее. «После Ленчи я наведу порядок в вашей комнате», — пообещал он, покидая номер. На лице у Джимми сияла радостная улыбка, словно он заключил необыкновенно выгодную сделку. «Ну, Майкл», — сказал Антуан, когда Дэвис вышел, — «отныне у меня есть свой угол». «Спасибо. Теперь я, пожалуй, смогу вернуть тебе деньги». «Хотя», — поспешно добавил он, — «не воспринимай это как обещание». «Тут мерсиадьё, слава Господу. Никто не спрашивает у меня лицензию, профсоюзный билет, номер договора о социальном обеспечении или еще какое-нибудь нудное фашистское изобретение. Хотя, вероятно, я все же совершил ошибку, вернувшись к моему настоящему имени. Надо было придумать новое». «Никто тебя не тронет». Джимми Дэвис на коротке с местными властями. Он понимает, что ты достался ему по дешевке. Так что, по крайней мере, до апреля он тебя в обиду не даст. «Пожалуйста, не говори мне об апреле», — мрачно произнес Антуан. «А то ты становишься похож на Сьюзен. Она со школьной скамьи помнит басню «Стрекоза и муравей», и стоит мне совершить экстравагантный поступок, например, купить за сумасшедшие деньги у спекулянта билеты в театр или повезти ее во французский ресторан, где цены просто грабительские». Как она начинает декламировать "Ля cigale avant chanter tout се трова «Se trouve a fort depraveux quand la bise что в переводе на английский означает «стрекоза», то есть «я пропела все лето, а зимой оказалась в дерьме». Не менять же мне характер из-за того, что она выучила в школе эту дурацкую басню. Произношение у нее, надо сказать, отвратительное. Майкл засмеялся. «Кстати, где она?» «Катается». Она небрежно помахала своей прелестной ручкой и оставила меня на смертном одре. Если бы эта девушка любила секс не меньше, чем лыжи, она стала бы величайшей куртизанкой после мадам Помпадур. Обещала вернуться к Ленчу. Теперь, когда я прикован к кровати, она до тебя уже точно доберется. Верь мне. Человек со сломанной ногой не должен никому верить. Это для него непозволительная роскошь. А особенно мужчине с твоей внешностью. Женщины в возрасте, возможно, любят инвалидов, но молодые их презирают. Это что, французская поговорка? Это убеждение человека, умудренного жизненным опытом, точнее, мое. Умоляю, не дай ей воспользоваться твоей минутной слабостью. Антуан, я не пойму, когда ты шутишь, а когда говоришь всерьез. Я тоже. В этом отчасти и заключается мой шарм. Лицом я не вышел, вот и приходится брать другим. После ленча Майкл катался со Сьюзан. Приятная спутница, шаловливая и бесстрашная, она наслаждалась скоростью, приходила в восторг от солнечной погоды и переменчивых низких облаков, окутывавших горные вершины. Потом они зашли в Моноднок выпить чаю с ромом. «Иногда я спрашиваю себя задумчиво», — сказала Сьюзан. «Была бы я счастлива, если бы имела возможность кататься на лыжах каждый день?» «Наверное, нет». Когда я вижу людей, вся жизнь которых один долгий спуск, мне становится их жаль. Без работы и праздник не в радость. Тебе нравится твоя профессия? Да, я люблю ее. И даже не за конечный результат. Я работаю не ради того, чтобы глупые женщины поверили в существование волшебной пудры или крема, который сделает их красивыми или хотя бы приятными. Я просто хорошо делаю свое дело. В нем всегда есть элемент неожиданности. А вдруг и правда мы найдем завтра средства, способные превратить гадких утят в прекрасных лебедей? Это стоило бы затраченных усилий, а? Наверное. Майкл внимательно посмотрел на нее. В городе Сьюзен всегда казалась ходячей рекламой своей продукции, но сегодня она была без грима, даже не накрасила ногти. Вижу, ты заметил, что здесь я не пользуюсь косметикой. Не хочу оскорблять горы, улыбнулась она и спросила его уже серьезно ты, конечно, тут временно». «Для меня лыжи не отдыха, а работа», ответил Майкл. «Мне за нее платят». «Перестань», нетерпеливо сказала она. «В моей старой конторе было несколько мужчин, которые разделяли твое отношение к работе. Зная, что они занимаются делом отнюдь нежизненной важности и даже приносящим определенный вред, они радовались самому процессу труда и совсем не думали о зарплате». Выпив, мой шеф начинал хвастать, что по утрам он не может дождаться момента, когда сядет за свой стол, словно работа дана ему в награду. А денег он имел столько, что свободно мог позволить себе до конца жизни ничего не делать и ни о чем не беспокоиться. «Не станешь же ты убеждать меня, что получаешь удовольствие, сопровождая на горе дам?» «Нет, не стану», — согласился Майкл. «Я выжидаю и осматриваюсь». «Что выжидаешь?» «Просто выжидаю и осматриваюсь», — улыбнулся Майкл. «Конечно, если бы я был великим художником, поэтом, спортсменом или хотя бы считал себя таковым, я бы думал, что делаю нечто полезное и, наверное, вел бы себя как мой шеф, рвущийся к столу. Или как Антуан, который доставляет людям столько радости своей игрой. Но я не отношусь ни к тем, ни к другим, ни к третьим. Я всего лишь жонглировал доходами, чужими доходами. Хотя это и не главное, что мучило меня». После двенадцати лет работы я почувствовал, что нахожусь в пустоте. Кроме меня в этой пустоте суетились еще восемь миллионов, и все они делали вид, что не замечают ее. Здесь хотя бы на мгновение, на пару недель или сезонов, мне удалось вырваться из пустоты. Сьюзен, с грустью в голосе сказал Майкл, после такого чудесного дня подобная тема кажется мне неуместной. Верно согласилась она. Тебе следовало бы похвалить меня за умение кататься? Сказать, что ты покорен моей красотой и не можешь без меня жить? Да, следовало бы, — добродушно сказал Майкл. Но в моем характере есть видный изъян, не позволяющий мне это сделать. Знаешь, ты единственный мужчина, которому я когда-либо сама вешалась на шею. Позволь этим старомодным выражением прикрыть мою бесцеремонность. Она улыбнулась. И единственный, с которым я потерпела полный крах. Она театрально вздохнула. Если ты думаешь, что у меня с Антуаном... Антуан играет тут определенную роль, но не слишком значительную. Просто наши курсы и порты назначения не совпадают. Возможно, лет пять назад, когда я еще не был женат... Господь хранит меня от порядочных мужчин. Кстати, о порядочных мужчинах. Антуан не из их числа. Она заговорила очень серьезно. Пожалуй, тебе следует это знать. «Да, понимаю, он забавный, талантливый. Ты относишься к нему как к очаровательному клоуну. И вообще-то я ничего не имею против шутовства. Но клоуны хороши в цирке. В жизни их трюки могут выглядеть гадко». «Антуан?» — недоверчиво сказал Майкл. «Да он и мухи не обидит». «Плохо же ты его знаешь». «Поведаю тебе одну историю о нашем бедном дорогом Антуане, который и мухи не обидит». Нас познакомила моя подруга. Она замужем, у нее ребенок. Она влюбилась в Антуана, рассказала все мужу, решила развестись. Антуан обещал на ней жениться. Она дала ему взаймы денег, приличную сумму. Хотя вовсе не богата, ей это было непросто. Он, конечно, ничего не вернул. В тот вечер, когда мы познакомились, он проводил ее до дома, потом позвонил мне и стал напрашиваться в гости» а спустя две недели помчался вслед за какой-то дамой в Париж. «Как тебе нравится эта клоунада?» «Смешного мало», — подавленно сказал Майкл. «Вернувшись через два года из Парижа, — продолжала Сьюзан, — он в тот же день сделал мне предложение. Если хочешь знать, дело тут вовсе не в его безумном увлечении моей красотой, как он утверждает. Просто Антуан решил стать американским гражданином». «Зря ты мне все это рассказала». Пусть Антуан развлекает тебя, но никогда не ручайся за него. Он и так тебе обязан. И полагаться на него не стоит. Сьюзен, ты загубила чудесный день, вздохнул Майкл. Людям следует носить ярлыки, чтобы все сразу знали, кто есть кто. Надо будет подбросить эту идею кому-нибудь. Ты ничего не хочешь рассказать мне, восхитительный мадам Хегенер? С вызовом спросила Сьюзен. Нет. Так я и думала.